Часть 2 Накануне. 12 октября, 29 сентября 1917 года. 8.35. Петроград. Смольный. Феликс Эдмундович Держинский. «Вся креф! Когда же мне удастся поспать хотя бы 4 часа подряд? Вот и сегодня почти всю ночь в Смольном шло совещание военки» где мы с подвойским встречались с представителями солдатских комитетов Петроградского гарнизона. Все они единодушно обещали поддержку в случае вооруженного свержения правительства Керенского. Этот лайдок уже всем настолько осточертел, что ни один нормальный человек за него не заступится. Уже под утро, распрощавшись с солдатами и с подвойским, я решил хоть немного поспать на топчане в комнатушке под лестницей. «Так вот, холера ясна, и там меня нашли». Прибежал какой-то мальчишка с запиской от Сталина, в который тот просил, нет, скорее требовал, чтобы я срочно пришел в редакцию нашей газеты на Кавалергардскую. Причин такой срочности Коба не указал, написал лишь, что это архиважно и архисрочно. На языке Ленина, который сейчас находится в Выборге, это означает, что отнестись к этому сообщению нужно со всей серьезностью. Я быстро оделся, наскоро привел себя в порядок и отправился в редакцию». Свернув со шпалерной на Кавалергарскую, я заметил в конце улицы, у дома, в котором находилась наша газета, группу военных. То, что это были военные, я понял сразу. Форма, правда, незнакомая. Выправка, оружие. Кроме Сталина, среди этих людей я приметил генерала Потапова. Я знал, что Николай Михайлович с июля этого года активно помогает нашей военке, снабжая ее важнейшей информацией. Его присутствие здесь стало подтверждением, что произошло нечто действительно важное. Я поздоровался со Сталиным, генералом Потаповым и поприветствовал остальных доселе незнакомых мне людей. Потом Коба взял меня за рукав и отвел в сторону. «Феликс, то, что я тебе сейчас скажу, является самой большой тайной, которую тебе придется узнать и потом хранить, как зеницу сказал он. «Видишь людей, стоящих рядом с генералом Потаповым?» Я кивнул. Сталин пристально посмотрел мне в глаза и почти шепотом продолжил. «Так вот, Феликс». Это люди из будущего. ⁇ Езус Мария! ⁇ воскликнул я. ⁇ Коба, ты ведь позвал меня не для того, чтобы в такое время, в таком месте шутки шутить. ⁇ Феликс, я еще раз тебе говорю серьезно, как может сказать старый большевик старому большевику. Эти люди попали к нам в год 1917 из 2012. И не одни они, а целая эскадра военных кораблей, которые сегодня утром разнесла в пух и прах германский флот, попытавшийся высадить десант на Нейзели и прорваться в Рижский залив. «Матка Боско-Ченстаховска!» — опять воскликнул я. «Коба, это правда?» «Правда, Феликс, истинная правда», — сказал Сталин. «Я имел возможность в этом убедиться. Они сумели доказать, что пришли из будущего не только мне, но и генералу Потапову. А ты прекрасно знаешь, кто этот человек и как мало он верит в разную чепуху». «Так вот, Феликс, мы решили послать тебя к их командованию в качестве полномочного посла от РСДРПБ. Ты полетишь на их летательном аппарате, который они называют «вертолетом». Он прилетит сюда из Рижского залива и приземлится в Таврическом саду. Это совсем рядом, ты знаешь». Я кивнул. «В этом саду я пару раз гулял, когда выпадал свободный час-полтора. Он был очень живописный и находился всего в 10-15 минутах от Смольного». Значит, мне поручено лететь к нашим потомкам. Что ж, поручение партии надо выполнять. Полетим на вертолете, хоть на ковре-самолете. Мы подошли к удивленно взирающим на нас пришельцам из будущего. 12 октября, 29 сентября 1917 года, 9.00, Петроград, Кавалергардская улица, дом 40, типография газеты «Рабочий путь». Александр Васильевич Тамбовцев. Когда мы вышли из типографии, было уже совсем светло. С серого питерского неба моросило что-то похожее на водяную пыль. Как через комариный член льет. говорил в таких случаях один мой знакомый старшина. Товарищ Сталин, генерал Потапов, сержант Свиридов со своей рацией и Ирочка, поеживаясь, стояли у дома. Старший лейтенант Бесоев пошел снимать с постов своих головорезов, бдительно охранявших все подходы к типографии. Генерал Потапов с интересом разглядывал вооружение и снаряжение наших мышек. Он, видимо, очень хотел расспросить меня о набитых всякой всячиной жилетах и о карабинах необычного вида с кривыми магазинами и насадками на конце ствола. Но улица осеннего революционного города — не лучшее место для изучения вооружения начала 21 века, так что Николай Михайлович отложил свои расспросы до поры до времени. Вскоре я заметил приближающуюся со стороны шпалерной высокую худую фигуру в поношенном пальто и мятой шляпе. Высокий лоб, бородка клинышком. Я узнал Держинского. В то время он еще не носил свою знаменитую солдатскую шинель, гимнастерку и фуражку. И в таком прикиде был слегка похож на поменявшего свой имидж Боярского. Заметив нас, он подошел поближе и сначала поздоровался со Сталиным, потом, к моему удивлению, дружески пожал руку генералу Потапову, после чего с любопытством стал разглядывать нас. Ирина, старший лейтенант Бессоев и подчиненные ему мышки, в свою очередь с таким же любопытством разглядывали легендарного «Железного Феликса». «Известие о нашем прибытии из будущего, по всей видимости, весьма удивило будущего председателя ВЧК. Я услышал восклицание «Матка Босха!» и Езус Мария!» «Не может быть!» словом выражение, которое не раз слышал от своей покойной бабки-полячки, когда она чему-то очень удивлялась. Я неожиданно засмеялся. Генерал Потапов посмотрел на меня с удивлением. «Знаете, Николай Михайлович», — сказал я, — «тот район Питера, в котором мы сейчас находимся...» Там, в будущем, более 50 лет носил название Дзержинского района. Парадокс, не правда ли? Потапов заулыбался, оценив мою шутку. «А Сталинский район у вас был?» – спросил он, рассчитывая на положительный ответ. «Нет, такого района в Питере не было», – ответил я уже серьезно. «Но был город Сталинград, нынешний Царицын, на улицах которого и в прилегающих к нему степях во время Великой Отечественной войны произошло одно из величайших в мире сражений, прославившее нашу страну на весь мир». Брусиловский прорыв рядом с этим сражением покажется вам царскосельскими маневрами. Недаром один гениальный чилийский поэт назвал Сталинград орденом мужества на груди земли. Потапов вопросительно посмотрел на меня. «Александр Васильевич, вы найдете время, чтобы рассказать мне о той войне? Профессиональное любопытство, знаете ли. Кстати, когда и с кем мы воевали?» «Я обязательно все вам расскажу, Николай Михайлович», сказал я. «Я отлично понимаю, что вам, как военному человеку, Очень хочется узнать о величайшей войне в мировой истории. А продолжалась она, я понизил голос. Под руководством товарища Сталина ровно 1418 дней. С июня 1941 года по май 1945 года. И воевали мы с немцами. Но на самом деле, как и в ту Отечественную войну 1812 года, фактически со всей Европой. А потом, покончив с Германией и подняв на руинах Рейхстага свой флаг, Развернулись на 180 градусов, и за два месяца одним ударом нокаутировали японцев, рассчитавшись за позор Цусимы и руины Порт-Артура. Впрочем, Николай Михайлович, я смотрю, товарищ Сталин закончил беседу с Феликсом Эдмундовичем. Действительно, невозмутимый, со смеющимися глазами Сталин и взъерошенный, изумленный до нельзи подошли к нам. «Добрый день, Александр Васильевич», — с легким польским акцентом поприветствовал меня Держинский. «Джень добже, Феликс Эдмундович», — ответил я. «Пан Поляк?» — с любопытством поинтересовался Держинский. «И да, и нет, товарищ Держинский», — усмехнувшись, ответил я. «Поскольку моя бабушка была полькой, то можете считать меня поляком ровно на одну четверть. Именно она, царствие ей небесное, в детстве научила меня немного говорить по-польски. А вообще-то я русский». «Если вы из будущего», — поправил меня Держинский, «то бабушка ваша сейчас должна находиться в добром здравии и весьма молодых годах». В ответ я только кивнул, признавая его правоту. Моей бабушке сейчас было всего 11 лет, а железный Феликс, похоже, уже, что называется, включился, и теперь воспринимал все происходящее как реальность, данную ему в ощущениях. Тем временем со шпалерной на кавалергардскую свернул легковой автомобиль неизвестной мне марки. Выглядел он до предела карикатурно. Огромные фары, спецованные колеса, кожаный верх кузова. Наши мышки насторожились и взяли оружие на изготовку. «Все в порядке, товарищи». — успокоил их генерал Потапов. — Это мое авто. Я посылал его за генералом Бонч-Бруевичем. А вот и обещанный мне грузовик. Вслед за легковой машиной на Кавалергарскую свернул грузовичок с кузовом, закрытым брезентовым тентом размером приблизительно с полуторку ГАЗ АА. По полукруглому переду капота я узнал машину фирмы Renault. Из легковой машины вышел среднего роста плотный генерал в пенсне и с лихо закрученными усами. Это был генерал-майор Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, еще один кандидат на знакомство с потомками. На этот раз уже генерал Потапов отошел в сторону с генералом Бонч-Бруевичем, а мы стали терпеливо ждать исхода их переговоров. Но недаром выпускников Российской академии генерального штаба учили излагать свои мысли емко и кратко. Не прошло и пяти минут, как оба генерала подошли к нам и поздоровались со всеми присутствующими. Взаимное созерцание и обмен любезностями мог бы затянуться еще на долгое время, Но тут наш радист, сидевший на корточках у рации и внимательно слушавший эфир, поднял вверх руку, призывая всех присутствующих к тишине. «Александр Васильевич», — сказал он, — «вертушка уже на подходе. Они будут в условленном месте через 10 минут. Надо поторопиться». Мы быстро погрузили в Рено свое имущество, загрузились в машины сами и отправились в Таврический сад встречать вертолет. Тогда же. Петроград. Таврический сад. Александр Васильевич Тамбовцев. До ворот сада мы добрались без особых приключений. Да тут и ехать-то всего 5 минут. По дороге мы остановились на углу Ковалергардской и Суворовского и высадили троих из пяти наших мышек совсем тяжелым грузом, в том числе и раций. Пусть обживаются пока в нашем временном штабе. Встретивший их у подъезда дворник, со слов Потапова свой человек, проводит их в квартиру. Мы успели подъехать к воротам Таврического сада ровно в тот момент, когда со стороны водопроводной станции в небе появился силуэт вертолета. Машины заехали прямо на территорию сада. Мы вышли и быстрым шагом направились на пыльный, засыпанный желтый листвой плац. В это время там было малолюдно. Но на всякий случай двое оставшихся с нами бойцов и сам старший лейтенант Бесоев перекрыли три небольших мостика через протоки, отделяющие небольшой островок с нашим импровизированным аэродромом от основной территории сада. Нам бы не хотелось, чтобы кто-то посторонний крутился здесь во время посадки вертолета. Винтокрыл, отбрасывая вниз ревущие потоки ветра, завис над нашими головами, а потом с ревом и свистом турбин начал снижаться. Сталин, Держинский и генералы, щурясь от пыли и держась обеими руками за головные уборы, с изумлением глядели на это чудо техники будущего. Вертолет, поднимая кучи пыли, опилок, песка и опавших листьев, мягко приземлился в самом центре плаца. Вращение винтов замедлилось, но не остановилось. Мы подошли к вертолету. Дверь в его борту открылась, и на свет божий вылез здоровенный морпех. Он подошел ко мне и, лихо вскинув ладонь к берету, отрапортовал, пригнувшись от ветра и перекрикивая рев турбин. «Товарищ капитан, сержант контрактной службы Кукушкин и еще двое бойцов прибыли в ваши ра...» Тут он увидел стоящих чуть поудаль Сталина и Держинского. Двое малоизвестных генералов не произвели на него особого впечатления. Но вот вожди революции. Легендарные личности стояли перед ним, посмеиваясь и, в свою очередь, с любопытством разглядывая сержанта. А там и было на что посмотреть. Ведь сержант Кукушкин не косил, подобным мышкам Бессоева под дезертиров, а был в полном боевом. Тач капитан, извините!» Наконец сумел произнести он, поворачиваясь в сторону Сталина с Держинским. По уставу старшего позвания начальника приветствует первым. Он выпрямился и снова приложил ладонь к берету. «Здравия желаю, товарищ Сталин и Держинский!» «Здравствуйте, товарищ Кукушкин», — ответил Сталин, подойдя к морпеху и пожав ему руку. «Мы в ближайшее время собираемся делать революцию. Согласны ли вы нам помочь?» «Так точно, товарищ Сталин», — четко ответил тот. «Вы только прикажите, а уж мы сделаем так, что никто не позавидует той бабе еге что была против». Сталин усмехнулся. «У вас, товарищ Кукушкин, очень простой и совершенно правильный взгляд на жизнь». Я демонстративно посмотрел на часы и обратился ко всем присутствующим. «Товарищи, все это замечательно. Только надо в пожарном темпе разгрузить вертолет и отправить его в обратный путь. Время не ждет. Кстати, гляньте, сюда скоро половин район сбежится». Действительно, из-за ограды Таврического сада на невиданное доселе зрелище с изумлением смотрели десятка-полтора прохожих. После моей реплики все зашевелились и забегали. Морпехи выгрузили из вертолета большой тщательно упакованный брезентовый мешок с яркими цветными плакатами. В качестве анонса вечернего спецвыпуска газеты «Рабочий путь» Сталину прямо в руки вручили папку с фото и печатными материалами для этого номера. Кроме того, сноровистые парни в камуфляжах извлекли из недр вертолета два пулемета печенек, один утес, ящик с патронами, связку мух и шмелей, какую-то аппаратуру в ящиках. Все это они быстро перетащили через мостик и погрузили в кузов стоящего у ворот сада Рено. А мы тепло попрощались с Дзержинским и Бончбруевичем, которые не без робости забрались в вертолет. Трибуны взревели на повышенных оборотах, винты слились в белесые круги. Поток воздуха сорвал фуражку с головы Сталина, и она покатилась по усыпанному опилками плацу. Когда он ее догнал и, отряхнув, надел на голову, вертолет уже поднялся над садом и взял курс на запад. Поток воздуха сорвал фуражку с головы Сталина, и он покатился по усыпанному опилками плацу. Когда он ее догнал и, отряхнув, надел на голову, вертолет уже поднялся над садом и взял курс на запад. «Ну что, товарищи, за работу!» — сказал Сталин. «Надо срочно делать номер!» «Александр Владимирович и Ирина Владимировна, вы нам поможете?» «Непременно, товарищ Сталин», — сказал я. «Только давайте сначала заеду к нашим ребятам на их штаб-квартиру, любезно предоставленную Николаем Михайловичем, «И узнаю последние новости о событиях на фронте. А Ирина пока поможет вам в работе над номером. Как вы убедились, она достаточно опытный и талантливый журналист». Сталин довольно кивнул. Было видно, что он совсем не против подобной рокировки. Ирина тоже кокетливо посмотрела на СОСО, всем своим видом показывая, что готова к совместной работе с будущим генералиссимусом. Тут к Сталину подошел сержант Кукушкин. Его бойцы, закончив погрузку, расположились около грузовика. Было забавно наблюдать, как празношатающиеся обыватели с опаской поглядывают на этих крепких, до зубов вооруженных парней в лихо заломленных черных беретах. Кукушкин снова козырнул. «Товарищ Сталин, наше командование поставило перед моим отделением задачу взять под охрану и оборону здание типографии вас лично. Адмирал сказал, что в тот раз, накануне революции, юнкера закрыли газету и уничтожили тираж. Этот вечерний номер должен выйти любой ценой». «Сержант». А не слишком ли вас мало для такой задачи? спросил генерал Потапов. Если обстановка осложнится и нам потребуется помощь, сюда немедленно вылетят несколько боевых вертолетов с подкреплением, ответил тот. Наша же задача продержаться до их прихода, а потом придет лесник и разгонит господ юнкеров по казармам. Сталин кивнул и вместе с Ириной, сержантом Кукушкиным и прочими морпехами на грузовичке отправился в типографию. А мы с генералом Потаповым не спеша пошли по таврической в сторону музея Суворова. Можно было немного прогуляться и спокойно поговорить о делах наших скорбных, но весьма насущных. 12 октября, 29 сентября, 1917 года, 9.35, Балтика, Маанзунский пролив, Куйвост. Флагман соединения броненосный крейсер «Баян». Командующий морскими силами Рижского залива вице-адмирал Бахерев Михаил Коронатович. Вице-адмирал Бахерев, командующий морскими силами Российской Республики в Рижском заливе, проснулся задолго до рассвета, и причиной тому была не узкая и жесткая койка в адмиральской каюте, а донесшиеся откуда-то издали глухой грохот сильнейшего взрыва. Вслед за этим раздались еще несколько взрывов послабее. «Началось», — только и смог подумать он, разлепляя глаза. Весь последний месяц к нему поступала информация о том, что германцы — затевают какую-то гадость. И похоже, что разведка не подвела. Прорыв немецкого флота в Рижский залив начался. Но как воевать с ними? Армия совершенно разложена. Флот в ненамного лучшем состоянии. Все делается лишь по соизволению господ товарищей из судовых комитетов, и никто им не указ. Даже пресловутый Центробалт. Делают, что хотят, точнее, не хотят ничего делать. Иногда балтийцы сражаются как львы, а порой бегут словно зайцы. Над офицерами и адмиралами все время домокловым мечом висит угроза нового матросского бунта. А тут еще во главе России болтун и фигляр, главноуговаривающий Сашка Керенский. С одной стороны, матросиков можно понять, служить такому охламону просто противно. Только сейчас флот, независимо от того, как и из-за чего началась эта война, реально защищает Россию от германского нашествия. Керинский когда-нибудь провалится в Тартарары, а Россия останется. Но если немцы возьмут в придачу Криги еще и Ревель, Гельсингфорс и Петроград, то эта Россия окажется отброшенной сразу в 17 век, ко временам царя Алексея Михайловича Тишайшего. Об этом мечтают некоторые политики в окружении Вильгельма. Но на союзников надеяться не стоит. У них уже вовсю края перекраивают наши земли, деля их на сферы влияния. Да только Керенский ничего не замечает. Он трещит, как сорока, и, не видя дальше собственного носа, прямым ходом ведет страну к катастрофе. Но как бы там ни было, надо вставать, разбираться в обстановке и воевать. Что-то делать надо однозначно. «Качалов!» – позвал адмирал своего вестового, который остался ему верным, несмотря на все революции. «Неси мундир! Быстрее!» Примечание авторов. «Вестовой. Денщик на флоте». Через полчаса заправленный стаканом адвоката и застегнутый на все пуговицы вице-адмирал поднялся на мостик Баяна. Не видно низги, низкая облачность, дождик. Лишь где-то на юго-западе за островом Изель полыхало зарево, метались дальние зорницы и громыхали взрывы. Здесь же, на мостике, находился контр-адмирал Владимир Константинович Пилкин, старый и верный друг Бахерева. Рядом с ним стоял по-немецки подтянутый и немногословный командир крейсера «Баян» капитан первого ранга Александр Константинович Вейс. «Ничего не понимаю, Михаил Коронатович», повернулся Пилкин к подходящему Бахереву. «Кто воюет? С кем? Орудийных залпов вроде не слышно, одни взрывы». Сигнальщики сказали, что первый раз рвануло в пять утра с минутами, причем вспышка была такая, что зорница осветила полнеба. Явно это детонация погребов на крейсере или даже линкоре. Несомненно, немцы начали свою операцию, но кто там с ними так сейчас воюет? Неужели англичане? «На англичан, Владимир Константинович, где сядешь, там и слезешь», – махнул рукой Бахерев. «Да и нет у них тут никаких крупных сил, одни подлодки. А им много не навоюешь, пакости разных наделать можно, а вот победить нет. Передайте нашему доблестному гидроавиатору, штаб капитану Вавилову на Попенсхольм. Пусть его гидропланы, как рассветет, произведут облет района. Отправьте запросы на все батареи, в первую очередь меня интересует бухта Тагалахт. Судя по всей этой иллюминации, воюют именно там. Сейчас обсуждать просто нечего. Можно позвать цыганку и раскинуть карты, а можно попробовать погадать на кофейной гуще. Больше информации, господа. Прикажите удвоить вахты сигнальщиков и привести корабли в боевую готовность. Помолчав, он добавил. Конечно, насколько это возможно. Информация стала поступать позже, но обстановка от этого яснее не становилась. Сначала, около половины шестого утра, Поступили юзограммы с батарей на мысах Хунсорт и Нинаст. Сведения, содержащиеся в них, поражали своей фантастичностью. Германский флот вторжения, подошедший к бухте для высадки десанта, внезапно, еще в полной темноте, был атакован неизвестным оружием. Большое количество кораблей потоплено и повреждено, десант разгромлен. Также сообщалось о никому ранее неизвестных летательных аппаратах с двумя винтами наверху, о взорвавшемся немецком крейсере, у матросов на берегу без козырки от взрывной волны посносило, и о вражеском дредноуте, севшем на грунт после двух сильных взрывов. Потом юзограмма с Смасосепа на острове Дага известила, что на противоположной стороне Солуэзунда на берег после мощного взрыва выбросился горящий германский крейсер. Поднявшись на рассвете, пять гидропланов отряда штабс-капитана Вавилова разлетелись во все стороны и к восьми часам утра стали возвращаться с разведданными. Гидроплан, проводивший разведку в юго-западном направлении, обнаружил отряд из шести линкоров противника, полным ходом уходивших от залива Тагалах в сторону Данцига. Их сопровождали немногочисленные миноносцы. Еще два германских линкора, имеющих скорость не более 10 узлов, вероятно из-за тяжелых повреждений, обнаружились севернее. По отсутствию явно выраженных внешних разрушений можно было сделать вывод, что имел место подрыв на минах. Еще один гидроплан, посланный на запад от залива Тагалах, завернул назад уже упомянутый винтокрылый летательный аппарат. Предупредительные очереди из пулемета, очень крупного калибра и недвусмысленные жесты пилотов ясно показали экипажу летающей лодки, что дальше им лететь не стоит. Было еще несколько сообщений о таких аппаратах. Их видели в самых разных концах Манзунского архипелага. Юзограмма капитана первого ранга Кнюпфера с цирельской батареи, Сообщал о двух германских линкорах, прошедших на большой скорости мимо западной стороны полуострова Свербе. Совершенно непонятно, каков был смысл этого маневра. Чем больше скапливалось у командующего информации, тем более запутанной выглядела картина. Вернее, не совсем так. Картина была довольно ясной. Немцы потерпели сокрушительное поражение. Их враг был настолько страшен, что линкорам с самым ценным кораблям германского флота был дан приказ срочно начать отход к главным базам на Балтике. Но кто сумел нагнать на противника такого страху, и с помощью каких сил германцам были нанесены столь тяжелые потери? «Марсиане, Михаил Коронатович», — посмеиваясь, — сказал Пилкин. «Прилетели и разгромили за нас германцев. Наверное, боевые треножники с тепловым лучом. Помните, как у английского писателя Герберта Уэллса? Самый закономерный итог этой дурацкой войны». «Буде вам шутить, Владимир Константинович», — отмахнулся Бахерев. «С каких-то пор марсиане малюют на своих аппаратах Андреевские флаги. И вот, читайте, красная пятиконечная звезда. Как бы ваши марсиане не оказались родом из Центробалта». «Пятиконечная звезда вроде бы масонский символ», — сомнением спросил Пилкин. «Я еще слышал, что в древности красная звезда обычно именовалась Марсовой звездой по имени древнеримского бога войны Марса». «А вообще тут сам черт ногу сломит. Не удивлюсь, если ваша догадка истина, и наши загадочные союзники действительно связаны с Центробалтом и стоящими за ним большевиками. Вот капитан первого ранга Иван Иванович Рангартен, начальник нашей радиоразведки, путем радиоперехвата и расшифровки совершенно точно определил потери германцев. Но ему не удалось поймать ни одного сообщения, кроме германских и наших. Ни морзянку, ни голос, ничего». Только на некоторых частотах странный треск и писк в эфире, никакому опознанию расшифровки не поддающийся. Аппарат Юза под и родил пришедший из Гельсингфорса циркуляр Центробалта. А был тот циркуляр до да предела странный. Вот его текст. «Товарищи балтийцы, революционное отечество в опасности! Кровавые германские палачи рвутся к сердцу нашей революции, к городу Петрограду!» «Настоящим приказом Центробалта Балтийский флот приводится в полную боевую готовность. Всем судовым комитетам немедленно мобилизовать команды на отпор империалистической угрозе. Все на борьбу с германским нашествием. Любой, кто не подчинится боевому приказу командования или проявит трусость, будет считаться изменником дела революции со всеми вытекающими из этого последствиями». Председатель Центробалта Дыбенко. Не успели господа адмиралы почесать в затылках, раздумывая, что бы все это значило, как аппарат застучал снова. На этот раз депеша Центробалта была адресована непосредственно адмиралу Бахереву и подписана двумя фамилиями. Командующему морскими силами Рижского залива вице-адмиралу Михаилу Коронатовичу Бахереву. Срочно, чрезвычайно важно. Получением всего приказа привести вверенные вам корабли в состояние боевой готовности. В дальнейшем вам предписывается путем обмена офицерами связи установить непосредственное взаимодействие с революционной эскадрой контр Ларионова и совместными усилиями довершить разгром германской десантной флотилии. Неподчинение всему приказу будет считаться изменой революционному отечеству и караться расстрелом. Командующий Балтийским флотом адмирал Развозов, председатель Центробалта Дыбенко. Нус, Михаил Коронатович. контр Пилкин энергично прошелся по маленькой каюте взад-вперед. «Что вы на это скажете?» Бахерев провел рукой по лицу, надавив на покрасневшие глаза. «Скажу, Владимир Константинович, лишь одно. Множество малых загадок сменились одной большой с довесками. Кто такой этот контр Ларионов, и что это за его революционные эскадра, от которой с таким испугом драпал германский флот? Куда посылать офицеров связи, чтобы установить взаимодействие? Что вообще означает весь этот поворот в войне?» Пилкин задумчиво почесал лоб. Михаил Коронатович, с полной уверенностью могу вам сказать лишь одно, что большевики или уже взяли власть в Петрограде, или возьмут ее в ближайшие дни или даже часы. Однозначно, Керинскому этой победы уже не праздновать. Победителями окажутся совсем другие люди, и это уже вполне очевидный факт. Но остается только один вопрос, главный. Откуда у них взялась эта самая революционная эскадра, и из каких кораблей она состоит? Немецкие линкоры не стали бы удирать от вооруженных гражданских пароходов, которые могли набрать в свой флот сторонники господина товарища Ульянова. Владимир Константинович, вы читали рапорт наблюдателя с одной из летающих лодок с авиабазы Паппинсхольме?» Вопросом на вопрос ответил ему Бахерев. «Той самой, что идентифицировала полузатопленный крупный германский корабль, как линейный крейсер «Мольтки», и несколько раз облетела его на небольшом расстоянии и малой высоте. Вот, полюбуйтесь». Адмирал достал из вороха бумаг бланк юзограммы и стал читать вслух. Никаких повреждений на надводной части поврежденного германского корабля не обнаружено. За исключением двух отверстий в центральной части палубы от полубронебойных снарядов калибром примерно в 30 дюймов. Взрыв этих двух снарядов в районе котельного отделения очевидно и привел к разрушению подводной части корпуса и гибели корабля. Бахерев отбросил бланк. 30 дюймов. Теперь вы поняли, от чего бежали немцы? Я не знаю, как это было сделано, но судя по тому, что в настоящий момент эта эскадра находится в 60-70 милях от залива Тагалах, невероятным кажется не только калибр этих орудий, но и их дальнобойность. Немецкие линкоры бежали от врага, который может уничтожить их одним-двумя снарядами, при этом сам ничем не рискуя. «Михаил Коронатвич, вы забыли еще одно», улыбнулся Пилкин. Даже при самом точном накрытии, наряду с прямыми попаданиями, бывают и промахи. Как правило, из всего бортового залпа в цель попадает не более одного снаряда, а остальные ложатся рядом. Так вот, наблюдатели на батареях, прикрывающих бухту Тагалахт, вообще не заметили промахов. Вы представляете, какой столб воды должен дать эдакий 30-дюймовый снаряд, даже просто упавший в воду без разрыва? Такое заметит даже слепой. «Согласен с вами, Владимир Константинович», — кивнул Бахерев. Но, в принципе, это ничего не меняет. Германцев прогнали отсюда, как мальчишек, залешив в соседский сад, а самых нерасторопных еще и высекли. Как это было сделано, абсолютно непонятно. Но к этому делу каким-то образом приложил руку центробалт и стоящие за ним большевики. И тут адмиралы услышали слабый, почти неслышный, но явно незнакомый звук. Какой-то вой пополам со свистом и стрекотом. Почти одновременно в каюту после короткого стука валился весь растрепанный вестовой адмирал Качалов и, пытаясь отдышаться, проговорил. «Ваш превос... вас капитан первого ранга весь, зовет на мостик. Срочно! Там такой... такая... такое летит!» Стревоженные адмиралы поднялись на мостик Баяна, а в небе на фоне серых туч стоящим на якорях кораблям приближался странный пузатый аппарат размером с хороший сарай, удерживаемый в воздухе двумя верхними вращающимися огромными винтами. Именно он и издавал тот самый свист из трёкот. Обогнув корабли по широкой дуге и показав всем Андреевский флаг на борту, а также красные пятиконечные звезды на высоких килях, аппарат направился прямо к Баяну. Поглазеть на бесплатное зрелище вылезла почти вся команда. Еще несколько минут... И вот тон огромный навис над противоположной частью мостика крейсера, обрушивая вниз и в сторону целый ураган своими вращающимися винтами. Адмиралы и офицеры привычно, как при шторме, схватились за фуражки, а вот некоторые матросы на палубе сплоховали и, в воду кувыркаясь, полетели без козырки. Аппарат завис в в трех-четырех от мостика и из открытого люка вниз упал канат. По нему, как лихие матросы парусного флота, которых удалось в мичманской юности застать адмиралу Бахереву, Вниз стали соскальзывать, одетые во все черные фигуры. «Воистину, марсиане!» – пробормотал контр-адмирал Пилкин, когда разглядел лица бойцов, устрашающе раскрашенные черными полосами. Быстро рассредоточившись, не говоря худого слова, те взяли под контроль мостик крейсера. Последним, на чем-то вроде подвесного кресла, опустили человека в черной флотской форме. Рыбак рыбака видит издалека, если первые из названных гостей походили на кубанских пластунов или на головорезов из пехотных охотничьих команд то этот последний был, несомненно, морским офицером, причем в немалых чинах. Успокоив жестом своих телохранителей, он подошел к замершим в напряжении адмиралам и, остановившись перед Бахеревом, козырнул и отрапортовал, стараясь перекричать шум двигателя винтокрыла. «Михаил Коронатович, разрешите представиться! Капитан первого ранга Сергей Петрович Иванцов, начальник штаба особого соединения под командованием контр-адмирала Ларионова». Виктор Сергеевич просил, чтобы вы с обратным рейсом выслали к нему своего офицера для установления связи. «Очень приятно, Сергей Петрович». Бахерев немного растерянно пожал Иванцову руку. «Ну, хоть что-то тайное стало явным. Скажите, Сергей Петрович, а что это за люди прибыли вместе с вами?» «Виктор Петрович осведомлен о печальном падении дисциплины, произошедшем на русском флоте», — ответил тот. И во избежание каких-либо эксцессов снабдил меня надежной охраной. Если кто-то не захочет во исполнение циркуляра Центробалта подчиниться вашему приказу, то эти ребята моментально разъяснят ему политику партии большевиков и товарища Сталина. На пальцах. Но, Михаил Коронатович, вертолет не может висеть в воздухе вечно. Вы уж определитесь поскорее, кого отправить делегатом связи на нашу эскадру. Могу сказать сразу, на нашем большевистском флоте царит жесточайшая дисциплина, и вашему представителю совершенно нечего опасаться. Вертолет. Ах, да. Значит, так называется. Запомним. Вице-адмирал Бахерев повернулся к своему давнему другу и соратнику, контр Пилкину. Владимир Константинович, я думаю, что именно вам нужно слетать к загадочным марсианам и увидеть все своими глазами. Ступайте, и дохранит вас Господь. 12 октября, 29 сентября 1917 года, 10.05. Балтика. Такар-адмирал Кузнецов. Контр-адмирал Владимир Константинович Пилкин. Я приник к квадратному иллюминатору летательного аппарата. Корабль, к которому мы приближались, выглядел для меня весьма непривычно. Я знал о попытках военно-морских офицеров САСШ совершить взлет и посадку с палубы линейного корабля «Пенсильвания» и о переоборудовании в Британии недостроенного линейного крейсера юрия в авианосец, Но увиденный мной сегодня корабль просто потряс меня своими размерами и необычностью конструкции. Во-первых, он был огромен. Во-вторых, палуба его была плоской, как ипподром. Корабль лежал на серой глади Балтийского моря, а над его мачтой, вызывая мою законную гордость, развивался Андреевский флаг. На палубе его шла какая-то малопонятная деятельность. Громадные самолеты, больше похожие на наконечники копья, транспортировали по палубе небольшие машины. Несколько винтокрылых стряхко скружились в воздухе. Еще чуть дальше, на глади моря, застыли темно-серые силуэты других кораблей эскадры. В такую погоду и при такой окраске было сложно определить их тип, но мне почему-то казалось, что это крейсера. Два корабля первого и два корабля второго ранга. Входили ли в эту эскадру еще какие-нибудь корабли, понять было трудно. В первую очередь из-за ограниченной видимости и из-за маскировочной окраски. Едва колеса нашего аппарата коснулись палубы морского гиганта в районе кормы, рев двигателей стал стихать, а лопасти постепенно замедлять вращение. Я вылез наружу пригибаясь от ветра, и внимательно осмотрелся. Картина была фантасмагорическая. Борт корабля был как минимум в два раза выше борта «Баяна». Море плескалось где-то далеко внизу, и у меня появилось ощущение, что я стою на плоской крыше огромного дома. Тем временем мотор винта крыла умолк. Обернувшись, я увидел, как тот складывает лопасти, а подъехавшее к нему маленькое смешное авто оранжевого цвета берет его на буксир. Я не знал, что мне делать дальше и куда идти. Но тут ко мне подошел молодой лейтенант и, козырнув, представился. «Вахтенный офицер, старший лейтенант Снегирев! Господин контр командующий эскадрой контр-адмирал Ларионов ждет вас! Прошу следовать за мной!» Не успели мы сделать несколько шагов, как совсем рядом раздался оглушительный вой и грохот. Я посмотрел в сторону бака, откуда доносился этот звук. Из-за перегораживающих палубу металлических щитов вверх поднялось мерцающее марево раскаленного воздуха. Потом из-за одного щита вперед рванулся один из тех похожих на наконечник копья аппаратов. Быстро пробежав по короткому отрезку палубы, он подпрыгнул на задранном носу, но вместо того, чтобы упасть вниз, стал взлетать все выше и выше в серое балтийское небо. И тут я понял, что этот аппарат — аэроплан совершенно новой конструкции — Под крыльями этого аэроплана гроздьями висели какие-то округлые предметы, делающие его похожим на возвращающуюся с рынка хозяйку. «Бомбы», — догадался я. Следом за ним стартовали еще два таких же. «На Лебау пошли», — проводил аэроплана взглядом мой сопровождающий. «Будет сегодня у немцев дискотека». Я хотел было спросить, что такое дискотека, но не стал. По тому количеству бомб, что понесли на Лебаву эти аэропланы, было и так понятно, что тамошний германский и немецкий гарнизон ожидают крупные неприятности. контр Ларионов встретил меня в довольно аскетично обставленном адмиральском салоне. «Добрый день, Владимир Константинович!» — приветствовал он меня, пожимая руку. «Как долетели?» «Спасибо, Виктор Сергеевич», — ответил я, садясь в предложенное кресло. «Долетел я нормально, если не считать того, что подобное воздушное путешествие я совершаю в первый раз в жизни». «Самое главное, что все мои кишки остались при мне. Ничего не вытрясло. Скажите, чем мы обязаны столь неожиданным визитом и, признаюсь, столь своевременной помощи? Лично меня несколько беспокоит и тайна происхождения вашей эскадры, и ее... Э, большевистский статус. От господина Ульянова и его окружения лично я не жду ничего хорошего для России». Мой визави какое-то время пристально смотрел прямо мне в глаза. Потом сделал жест, предлагая мне курить, и сказал задумчиво. Об окружающих Ульянова-Ленина господах-товарищах можно поспорить. Некоторые из них, например, некий Троцкий бранштейн считают нашу Россию охапкой хвороста, которую необходимо бросить в огонь мировой революции. Но среди большевиков, хочу вам заметить, есть люди, для которых Россия — не пустой звук. Со многими, чьи фамилии я вам позже назову, стоит... Нет, просто необходимо сотрудничать. Впрочем, давайте отложим на время разговоры о политике. Дело в том, что из Петрограда с минуты на минуту к нам прибудут еще два человека. От высшего командования российской армии мы ждем генерала Бонч-Бруевича, а от руководства партии большевиков весьма толкового и незаурядного человека, Феликса Идмундовича Держинского. Каждый из них уполномочен принимать решения от имени своего руководства. Пока же, примите как данность то, что Андреевский флаг для нас не менее свят, чем для вас, а сохранение России как государства и русских как народа является для нас задачей, не требующей никаких обоснований. Я только кивнул, признавая правоту моего собеседника. 12 октября, 29 сентября 1917 года. 10.45. Балтика. Такер адмирал Кузнецов. Контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Узнав, что к нам из Питера вылетела представительная делегация в составе генерала Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича и Феликса Эдмундовича Дзержинского, я объявил по трансляции. Кто после выпуска купался в фонтане у Адмиралтейства и начищал до блеска причиндалы коня медного всадника, в свободное от вахты время могут собраться на палубе и встретить человека, чье имя носило их училище. Для незнающих же напомню, что основанное в конце 18 века императором Павлом I училище корабельной архитектуры в советское время носило имя Дзержинского. Наконец все собрались. От Балтийского флота присутствовал контр-адмирал Пилкин, вице-адмирал Бахерев, которого он представлял, был весьма уважаем, как офицерами, так и матросами. От армии генерал-майор Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, фактически создатель советской военной контрразведки. Наши особисты, как мухи, велись вокруг генерала, стараясь хоть одним глазком глянуть на легендарную личность. Ну а Железный Феликс в представлении не нуждался. Все присутствующие были по своему статусу полномочными представителями военных и политических сил, отправивших их решать, наконец, вопрос о власти. Моим помощником во время этого исторического совещания стал подполковник СВР Николай Ильин. Плазменный экран, висевший на стене адмиральского салона, показывал карту Балтики. Собравшиеся приготовились внимать и высказывать свои мысли. Итак, господа и товарищи, я заметил, как при последнем слове контр Пилкин слегка поморщился. Не буду ходить вокруг да около. Вы все уже знаете, что по произволу судьбы, Господа Бога или каких-то других неведомых сил, наша эскадра оказалась в этой точке пространства-времени как раз накануне начала германской операции «Альбион». В силу данной нами присяги защищать Россию, мы, не задумываясь, нанесли удар по германскому десанту, готовившемуся высадиться на Маанзунских островах. Но при этом, господин адмирал, как я понимаю, вы приказали отпустить с миром 10 германских линкоров. Саркастически заметил Пилкин. Вряд ли этот шаг можно считать дружественным по отношению к России. Да, я приказал не обстреливать линкоры, если те, в свою очередь, не откроют огонь по русским батареям или кораблям, ответил я. По моему приказу, в штаб и Флотты была направлена радиограмма. В ней я предупреждал грос адмирала Тирпица, что, уничтожив Мольтки, я точно так же уничтожу и линкоры третьего и четвертого отрядов, если он немедленно не уберет их. Сначала в Пуцик, а потом и в Вильгельмсхафен, что и было незамедлительно исполнено. Кроме того, крейсера адмирала Гопмана оставили Виндаву и тоже ушли на запад. «Господин адмирал, у нас нет желания делать легкой жизнь британскому королевскому флоту. Или вы считаете, что Россия и дальше должна воевать за чуждые ей британские и французские интересы? В данный момент и германцы, и Антанта одинаково враждебны России». «Вы знаете, что сказал Клемансо, когда узнал об отречении русского императора?» Его слова были буквально следующими. «Одна из наших целей в этой войне достигнута. Но бог с ними, с французами и англичанами. России сейчас нужен мир и немедленно. Мир почетный, непозорный и непохабный. Чего бы там ни говорили по этому поводу разные политические болтуны. Но для заключения такого мира немцев надо убедить в том, что в случае их дальнейшего давления на Россию, их потери в этой войне будут неприемлемы». «Разгром немецкого десанта лучше всего показал противнику наши возможности. Но сухопутное командование Рейхсфера, в отличие от морского, закоснело в своей гордыне и отвергло саму возможность заключить мир по нулевому варианту». Генерал Бонч-Бруевич поднял голову. «Прошу прощения, Виктор Сергеевич, а что такое нулевой вариант? Это установление временной демаркационной линии по границе бывшей Российской империи за минусом части царства Польского». Я посмотрел на Держинского. Вы уж извините, Феликс Эдмундович, но возиться с вашими буйными соотечественниками у новой власти нет ни сил, ни времени. Через несколько лет они сами запросятся к нам, ибо после немецкого орнунга власть советов им покажется раем. Я снова обвел взглядом всех собравшихся. Но в настоящий момент все это чистая теория, поскольку немецкое командование уперлось и не собирается идти на компромисс. Их требования абсолютно неприемлемы для любой власти, какая бы ни существовала в России. Поэтому мы начинаем операцию принуждения к миру». По германцам будут нанесены ракетно-бомбовые удары. В основном бомбардировать мы будем места дислокации их штабов, начиная с дивизионного уровня и кончая генеральным штабом. Исходя из опыта предыдущей подобной операции, едва ли на это понадобится больше пяти дней». Потом можно будет начинать переговоры об отводе германских войск. Теперь перейдем ко второму вопросу, который в наших обстоятельствах является основным. Этот вопрос о власти. Все вы знаете, что Временное правительство Керенского довело страну до полного развала. Дальше так продолжаться не может. В нашей истории почти через месяц власть Временного правительства рухнула от легкого пинка, который отвесила главноуговаривающему партию большевиков и ее попутчики. Правда, потом началась кровопролитная трехлетняя гражданская война. В этой истории, я надеюсь, ничего похожего не произойдет. Хочу вам сказать, что альтернативы власти большевиков нет. Временное правительство окончательно угробит Россию, превратив ее в колонию бывших союзников по Антанте. Военная хунта генерала Корнилова из той же оперы. Из-за спины Лавра Георгиевича явственно торчат британские уши. Есть еще один малоприемлемый для России вариант. Чудовищных размеров Пугачевщина и война всех против всех. Городов против деревни, сытых против голодных, образованных против неграмотных. 5 миллионов мужиков с винтовками, которые на протяжении трех лет умирали и убивали. Поверьте, на этом фоне жестокости и безумия Великая Французская революция покажется вам легкомысленным водевилем. «К счастью, господа и товарищи, нам известен человек, который в нашем прошлом сумел вернуть России ее силу и могущество, превратив ее в великую державу». «Как вы думаете, товарищ Держинский, товарищ Сталин справится с теми обязанностями, с которыми не справились Николай II, князь Львов и Керенский?» «Вы считаете, что можно совершить революцию и избежать эксцессов?» ответил вопросом на вопрос Держинский. В разговор вступил до сего момента молчавший подполковник Ильин. «Да, товарищ Держинский, мы так считаем». Более того, у нас в будущем был соответствующий политический опыт, который завершился вполне успешно. Я вам потом при личной беседе изложу наш план во всех деталях». Я поднял руку и сказал. «Позвольте вам представить подполковника Ильина Николая Викторовича». Потом кивнул Ильину. «Продолжайте». «Позднее, когда власть перейдет к большевикам, каждый может найти себе достойное место в новой России», — продолжил тот. Для начала надо заключить с Германией мир на условиях предложенного нами нулевого варианта. Для мужиков, измаявшихся в безделье, это земля. Для рабочих – справедливое трудовое законодательство и достойная оплата их работы. Для всех – бесплатное здравоохранение и образование. Для умных и талантливых людей – возможность занять любой пост и любую должность без оглядки на их знатность и происхождение. Для нынешнего офицерского корпуса и чиновников – Мы откажемся от идеи Энгельса о полной ликвидации старого государственного аппарата армии и флота. Сохранив армию и флот, пусть на первых порах и в кадрированном составе, мы предотвратим появление большого количества безработных офицеров и чиновников, которые в нашей истории и стали питательной средой для белого движения. Кроме того, не все воинские части будут кадрированными. На окраинах Российской империи стараниями господ из Временного правительства поднимает голову местечковый национализм, с которым в любом случае придется бороться железной рукой. К тому же, вероятны интервенция англичан, французов, американцев и даже японцев. А также в срочном порядке необходимо воссоздать органы по борьбе с уголовной преступностью, разрушенные Керенским, и принять все меры к обузданию разгула бандитизма с самыми крутыми мерами, вплоть до расстрела уголовников, взятых с поличным прямо на месте преступления. Работы много, вся она нелегкая, но мы ее не боимся. «Большевики не боятся трудной работы, товарищ Ильин», — сказал Держинский. «Мы будем с вами сотрудничать, если это не потребует от нас отказа от идеи социальной справедливости». «Не потребует», — сказал я, — «если, конечно, не считать социальной справедливостью желание некоторых горячих и глупых голов перестрелять всех бывших, от царя до последнего городового». Держинский кивнул. «Очевидно, он не хуже меня знал реальное состояние дел в России». Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич сделал свой выбор уже давно, еще тогда, когда вместе с генералом Потаповым они сделали все, чтобы сорвать замысел Корнилова стать диктатором. Он и в нашей истории служил большевикам не за страх, а за совесть. Едва ли в этой истории он изменит своим принципам. Контр-адмирал Пилкин молча сидит за столом, опустив голову. Ему тяжелее всего. В тот раз он примкнул к генералу Юденичу, участвовал в гражданской войне на стороне белых потом эмигрировал и умер в Ницце. Будем надеяться, что он все же сделает правильный выбор. Надо с ним побеседовать отдельно, с глазу на глаз, как адмирал с адмиралом, — подумал я, а вслух сказал. Николай Викторович, проводите, пожалуйста, генерала Бонч-Бруевича в оперативный отдел. Пусть он поделится с нашими офицерами своей информацией об обстановке на фронте в Прибалтике. Чем сильнее мы будем бить немцев, тем быстрее они согласятся на мир. Потом, будьте добры, полностью введите товарища Держинского в курс текущих дел. А я тут поговорю с Владимиром Константиновичем, как моряк с моряком. 12 октября, 29 сентября 1917 года, 11.00, Петроград, Кирочная улица, Угол Таврической. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Вертолет улетел, машины уехали, остались на улице лишь я да генерал Потапов. Николай Михайлович был задумчив и немного грустен. «Пойдемте, Александр Васильевич», — сказал он. «Как говорили древние, сумку икве, каждому свое. Кому мировая революция, а кому черная работа, про которую обывателям лучше не знать. Но ведь должен же кто-то думать о безопасности России, какой бы государственный строй в ней ни был. Как я понял, вы и сами выходите из структуры, которая в вашем времени занималась чем-то подобным». «Не совсем так. Я занимался в нашем времени не военной, а политической разведкой. Но суть от этого, однако, не меняется. Посмотрите, Николай Михайлович, все те же мозаичные панно, какие были в моем детстве. Я указал на музей Суворова, возвышавшийся подобно башне какого-то старинного русского Кремля на другой стороне Кирочной улицы. На его фасаде по обеим сторонам от герба Суворова размещались две мозаики. Отъезд Суворова в поход 1799 года – и Суворов, совершающий переход через Альпы. Потапов задумчиво произнес. «Я помню, как накануне моего окончания Академии Генерального штаба шли разговоры о том, чтобы построить на территории принадлежащей Академии этот музей. Потом собирали деньги на него по подписке. Я тоже внес свою лепту. А потом, в 1904 году, музей был открыт. На открытии присутствовал государь. А во время войны в него попала немецкая бомба, и он был разрушен», — продолжил я. Восстановили его лишь в 1951 году, за четыре года до моего рождения. Я ведь родился и вырос на этой улице. Правда, тогда она носила имя Салтыкова-Щедрина. И в детстве часто, почти каждую неделю, я бегал в этот музей, где рассказывалось о жизни и подвигах моего великого двойного тезки. «Так вы здешний?» — с изумлением спросил Потапов. «Вот-то я и гляжу, что вы прекрасно знаете Петроград. А я вот представьте себе москвич». В 1888 году закончил первый московский кадетский корпус. «Как же, знаю такой!» — кивнул я. «Это который в Лефортово. Сейчас в нем Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации». «Жива, значит, моя альма-матер!» — радостно воскликнул генерал. «А я уж грешным делом посчитал, что в революционной буре ремесло офицера станет и ненужным». «Да нет, Михаил Николаевич!» — я покачал головой. «Знаете, в одном замечательном кинофильме звучит такая фраза. Есть такая профессия – Родину защищать. Офицеры еще долго будут нужны России. 12 октября, 29 сентября 1917 года, 11.30, Петроград, Суворовский проспект, дом 48. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Беседуя, мы дошли до дома на углу Кирочной и Квалергардской, «Здесь, на последнем этаже, в круглой мансарде, напоминающей крепостную башню, располагалась квартира, ставшая на время нашим пристанищем. У подъезда могучий бородатый дворник, похоже, из отставных унтеров, лихо козырнул генералу. Мы поднялись наверх и позвонили в медный звонок с фарфоровой пупочкой. Тяжелая дубовая входная дверь открылась моментально. В дверях стоял один из бойцов спецназа с автоматом в руках. Я хотел сделать ему замечание» ведь нельзя открывать дверь, не убедившись прежде, что на лестнице нет нежелательных лиц. Но боец, улыбнувшись, пальцем показал наверх. Я поднял голову и увидел, что над дверью уже установлена видеокамера. Оперативно, однако, ведь не прошло и часа, как наши орлы здесь обосновались. Наверху, на чердаке, слышались шаги. «Это наши ребята разворачивают на крыше антенну», ответил спецназовец на мой немой вопрос. «В общем, работа кипела. Мы прошли с генералом в большую квадратную комнату и там разделись». Как и обещал, я решил показать Потапову видеофильм о Великой Отечественной войне. По моей просьбе, телеоператор звезды Андрей Романов сделал, что называется на коленке, документальный фильм, состоящий из нарезки фильма «Великая Отечественная романа Кармена и вставок из лучших художественных фильмов о войне». Достав ноутбук, я включил его и, дождавшись, когда он загрузится, щелкнул мышкой. Генерал Потапов, с любопытством наблюдавший за моими манипуляциями, вздрогнул, когда на экране, появилось постаревшее лицо его недавнего собеседника и чуть глуховатый знакомый голос с кавказским акцентом произнес «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои!» Следом зазвучала бессмертная песня, ставшая гимном Великой Отечественной войны. «Вставай, страна огромная!» Замелькали кадры с немецкими солдатами, пересекающими границу СССР самолетами Люфтваффе, бомбящими наши города и расстреливающими колонны беженцев. Потом пошел отрывок из фильма «Брестская крепость» и документальные кадры, огромная 60-сантиметровая самоходная мартира «Карл», расстреливающая крепость, и надпись на ее стене «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Десятки тысяч людей записывались добровольцами в народное ополчение. На восток шли эшелоны с эвакуированными заводами и фабриками. И непрерывное сражение. Видеоряд. Немецкие солдаты, молодые и довольные, маршируют мимо горящих русских деревень и аккуратные ровные шеренги березовых крестов с надетыми на них стальными шлемами. Генерал Потапов, бледный, и тяжело дыша от волнения, не отрывая глаз, смотрел на экран. Вот он снял запотевшее пенсне, протер его платочком и снова надел. Далее шли кадры сражения за Смоленск, бои на Лужском рубеже, оборона Одессы, редкие контрудары и горечь отступления, и нечеловеческое упорство красноармейцев, Цитаты из дневника начальника штаба ОКВ генерала Гальдера. «Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны ДОТа взрывали себя вместе с ДОТами, не желая сдаваться в плен. Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека». Далее шли кадры сражения осенью 1941 года на Бородинском поле 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина из фильма «Битва за Москву». Подвиг панфиловцев, кадры военной Москвы и парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. Сталин, стоящий на трибуне Мавзолея, и его слова, обращенные к войскам. «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков». Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Блокада Ленинграда, умирающие от голода женщины и дети, рвущиеся на Невском снаряды, колонны автомашин с продовольствием, идущие по льду Ладоги. Первые победы под Тихвином, Ростовом и, наконец, наступление под Москвой. Дороги, забитые брошенной немецкой техникой, трупы солдат вермахта, колонны пленных. 1942 год. Успехи и новые поражения. Окружение под Харьковом, взятый немцами Севастополь. Колонны танков с белыми крестами на башнях, ползущие по Донским степям, поднимая пыль. Горные стрелки с изображением цветка и дельвейса на кепе на перевалах Кавказа. Флаг со свастикой над Эльбрусом. И Сталинградская эпопея. Бои вокруг города. Бой в городе. Горящая нефть, стекающая в реку. Разбитые целиком кварталы и слова. За Волгой для нас земли нет. И страшный разгром армии Паулюса. Немецкий фельдмаршал, сдающийся в плен, и колонны оборванных и голодных победителей Европы уныло бредущих по заснеженной степи. Прорыв блокады Ленинграда, общее наступление, после контрудара, неудачи под Харьковом. Военный совет, на котором Сталин и его генералы и маршалы уже в погонах, рассуждают о планах летней кампании 1943 года. Курск, сражение танковых армий, когда уральская броня выдержала натиск круповской стали. Кадры из освобождения, показывающие, как день превратился в ночь от дыма горящих танков, а чудом уцелевшие танкисты сошлись в рукопашный друг с другом на поле сражения. А потом наши победы и освобождение, захваченные врагом территории, и международная конференция в Тегеране. Потома герцога Мальбора и холеный американский аристократ внимательно слушают сына грузинского сапожника, за которым стоит огромная страна, страна-победительница. Освобождение Европы, бои в Польше, Венгрии, на Балканах. И как апофеоз, штурм Берлина. И красное знамя, поднятое на куполе Рейхстага. капитуляции Германии. Вильгельм Кейтель, роняющий от волнения монокль который раскачивается на шнурке, будто висельник в петле. Фельдмаршал подписывает акт, признающий поражение Третьего рейха и сдачу германских вооруженных сил на милость победителя. И парад победы на Красной площади. Голос Андрея Романова, комментирующий происходящее. Командует парадом маршал Константин Рокоссовский, бывший младший унтер-офицер 5-го Каргапутского драгунского полка, награжденный за храбрость двумя георгиевскими крестами. Принимает парад маршал Георгий Жуков, унтер-офицер 10-го Новгородского драгунского полка, награжденный за храбрость двумя георгиевскими крестами. Вот проходят перед трибуной командующие фронтами. Ленинградского маршал Леонид Говоров, подпоручик младший офицер моторной батареи. 1-го прибалтийского генерал армии Иван Баграмян прапорщик 2-го пограничного пехотного полка. 3-го белорусского – маршал Александр Василевский, штабс-капитан, командир роты 409-го Новохоперского полка. 2-го белорусского – генерал-полковник Кузьма Трубников, поручик Семеновского полка, начальник команды пеших разведчиков, полный георгиевский кавалер. 1 украинского – маршал Иван Конев, младший унтер-офицер 2-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона. 4 украинского, генерал армии Андрей Еременко, ефрейтор 168-го Миргородского пехотного полка, 2 украинского, маршал Родион Малиновский, ефрейтор пулеметной команды 1-й особой пехотной бригады Экспедиционного корпуса во Франции, награжденный двумя Георгиевскими крестами за храбрость. 3 украинского, генерал армии Федор Толбухин, штаб капитан командир роты 13-го пограничного Заамурского полка. На трибуне Мавзолея стоит маршал Семен Буденый, старший унтер-офицер 18-го Драгунского северского полка, полный георгиевский кавалер. И полтора месяца не дожил до победы маршал Борис Михайлович Шапошников, генерального штаба полковник командира Мигрельского гренадерского полка. Апофеоз парада победы. Знаменосцы, бросившие к подножию мавзолея немецкие знамена вместе с личным штандартом Адольфа Гитлера. А потом был разгром Японии, самураи, покорно складывающие к ногам русских солдат свое оружие, колонны пленных, красные флаги и советский военно-морской флаг над Порт-Артуром. И священник русской церкви на кладбище русских воинов, павших во время обороны Порт-Артура, целующий стволы советских пушек и со слезами повторяющий. «Я верил, что вы вернетесь. Дождался. Теперь можно и умирать». Такие же слезы катились по щекам генерала Потапова, и он не стеснялся их. Это были слезы гордости за свою страну и свой народ. Из-за того человека, который только готовился взять власть в разрушенной и разваливающейся на куски России.